Глава 9. Леди Данкур. Князь вежливо склонился к руке, растерянный Кира вдруг повернул её ладонью вверх. Девушке показалось, что запястья слегка оцарапали, но вампир тут же подставил под её конечность кубок с непонятной жидкостью и надавил. Тонкая алая струйка потекла по краю. Кира вздрогнула. Прошу вас, не вырывайтесь, Ларетта. Алистер не сводил горящих глаз с кровавой дорожки. Эта рана закроется только от моей слюны. Задержав дыхание, Кира смотрела, как её кровь стекает в тёмную жидкость и закручивается в воронку. Достаточно. Князь поднёс её руку к губам и лизнул. Язык у него оказался немного шершавым, а мог быть тёплым и сухими. Кира с удивлением поняла, что этот жест ей приятен. Сразу захотелось податься ближе к вампиру. Позволить, чтобы его язык скользнул ниже, прошёлся по чувствительной коже на сгибе локтя. Она потрясла головой, сбрасывая наваждение. От места, где дыхание вампира коснулось её по коже, побежали мурашки, и Мирянка потянулась, чтобы почесать зудящее место. Не нужно этого делать, остановил Алистер. Иначе зуд только усилится. Это побочный эффект от быстрой регенерации. Он пройдёт через пару минут. Когда рана полностью затянется, а пока вам нужно поесть. Желательно чего-то горячего и сладкого. Кира осторожно опустилась на мягкий стол, боялась, что закружится голова. В столовой бесшумно появился слуга в чёрной ливрее. Он налил ей чай, предложил тёплый пирог с мясом и несколько десертов. Пока Ина Мирянко неохотно ковыряла вилкой в тарелке, вампир поднёс дочери кубок с кровью. Девочка чуть поморщилась, но выпила странный напиток и Кира своими глазами увидела, как на её лицо возвращаются краски. Бледность отступила, тёмные круги под глазами стали светлее, а заострённые прежде черты обрели округлость, присущую двенадцатилетним детям. Через пару минут Белинда уже ничем не напоминала обитательницу склепа, просто милая, яркая девочка с блестящими, как вишни, глазами и ямочками на щеках. Кира даже ресницами похлопала, думая, что зрение помутнилось из-за кровопотери. Ешьте, Ларетта. Напомнил князь. Кира послушно вернулась к тарелке. Аппетит наконец проснулся, и она оценила всё, что ей подали. Пока гостья ела, тот же молчаливый слуга принёс два кубка и подал их князю и его дочери. И Инарианка сглотнула: "Неужели вампиры вот так просто пьют кровь из бокалов? Ах, как же покусаны жертвы?" "Это просто вода, леди Данкор", ответил он на невысказанный вопрос вампиры моего уровня не нуждаются в свежей крови, а недостаток жидкости мы восполняем чистой водой. Поэтому вы не пили ни кофе в кофейне, ни не пиво в кабаке, уточнила девушка. Вы правильно поняли. Князь был сама безмятежность. Но ведь могли заказать просто воды, изумилась девушка. Обычная вода содержит слишком много примесей, которые вредны для меня, а это чистейшая родниковая из светлого леса. Настоящий эликсир жизни. Вампир с улыбкой поднял бокал. Эльфы давно наладили поставки этой воды к нам в Дом Ночи. Но ваша дочь пьёт кровь? Не скрывая любопытства, уточнила Кира. Дети высших пьют кровь только до совершеннолетия, пожал плечами князь. Это не тайна. Мы, рождённые вампирами от вампиров, отличаемся от обращённых, тех, кого добавили в клан через укус. Так ваши дети рождаются? Я думала, дочь Алистер нахмурился и строгим тоном сказал: "Детей обращать запрещено. Если вы видите вампира-ребёнка, значит, это высширождённый от высших. Они нуждаются в крови, но недолго. долго. Не будь Белинда больна, я бы пригласил для неё какую-нибудь селянку подороднее, и этим решил вопрос. Но, к сожалению, её болезнь состоит именно в том, что ни человеческую, ничью либо ещё кровь её организм не усваивает" только метаморфа. А что ещё было в кубке? Смесь трав, которая не даёт вашей крови свернуться. Разве ваша магия не может сохранить кровь от порчи? Может, кивнул Алистер. Но здесь дело в другом. Эту смесь мой алхимик выделил из зелья релиона. Мы постарались воссоздать её как можно ближе к оригиналу, но она всё равно не давала нужного эффекта. А теперь посмотрите на книжную. Я был уверен, что всё дело в вашей крови, и вот результат. Кира перевела взгляд на девочку, та почти ничем не отличалась от обычных детей своего возраста. И не скажешь, что дочь вампира или что 10 минут назад была похожа на призрака. А магические заготовки мы берём в путешествия или битву, продолжил Алистер, сделав глоток воды. Чтобы подержать раненых. Дома проще выпить сразу из человека. Услышав это, Кира вспомнила, что находится не на светском рауте, а в доме у вампира. Она нервно вцепилась в чашку. И много вам надо? Князь пожал плечами. Ребёнку высшего вампира достаточно нескольких глотков. Он отодвинул кубок. Это оборщённые не умеют сохранять и экономно расходовать силы, поэтому берут больше. Ниши вполне способен сушить обычного человека, но это приравнивается к убийству и карается по закону. А приличные вампиры просто оплачивают визиты пары приятных смертных или даже оборотней из бедных кланов. У них кровь гуще, но человеческая питательнее и вкуснее, а один укус раз в неделю практически незаметен. Кира вспомнила, как к ним на работу приезжала передвижная лаборатория по сдаче крови. Тогда врачи предупредили, что в следующий раз можно сдавать кровь только через два месяца. Ну и взяли они больше, чем сегодня Алистер сцедил для Белинды. Выходит, вампиры берегут свой корм. От этой мысли настроение на Мирянке улучшилось, хотя считать себя кормом было не очень приятно. Она смогла поесть, а когда все вернулись в гостиную, задала князю вопрос, не дававший покоя. Значит, вы смогли выяснить, что ещё было в зелье рельёна, кроме крови метаморфа? Не совсем, Альстер развёл руками. Я уже сказал, что мой алхимик смог выделить часть составляющих и создать смесь, не дающую крови свернуться, но на этом всё. Главный ингредиент остался тайной. Чем рельон заменил кровь метаморфа, мне неизвестно. Если бы я смог узнать формулу этого вещества, моей дочери бы не пришлось зависеть от профессора. И тут эта формула, тоскливо вздохнула Кира. Похоже, открытие профессора никому в Новой Башне жить не даёт. А химический анализ не проводили? задумчиво уточнила она. Химический анализ? вскинул брови князь. Простите, леди Данкору, не знаю значение этого слова. Это на каком языке? Это расклад вещества на составляющие части, попыталась объяснить Кира. А, -а, -а понятливо кивнул вампир. Алхимический веер. Мы отдали остатки зелья другим алхимикам, но они точно так же ничего не смогли сказать. Возможно, дело не в составляющих, а в их пропорции, предположила девушка. Мысленно Кира сделала очередную пометку. Князь мог невольно подставить профессора, когда раздал остатки зелья его конкурентам. Те не отказались бы от возможности заработать на больной вампирше. Всего-то и нужно вывести формулу и присвоить себе. Странно, что Рельён не запатентовал своё открытие. Но это не омолаживающее зелье, а может в его арсенале есть что-то ещё, о чём он молчит? Возможно. Мрачно кивнул князь. Но боюсь без Рельёна мы этого никогда не узнаем. И Мирянко с сомнением глянул на него. Стоит рассказывать о своих домыслах или нет? В конце концов, этот вампир лично заинтересован в возвращении Рельёна, а значит и в том, чтобы она вернула кольцо. Ваша светлость, как насчет прогулки в лабораторию? бросила она пробный камень. Мне бы очень пригодилась ваша помощь. Он усмехнулся. И чем же я могу вам помочь? Разве городские стражи не провели уже обыск? Да и вы наверняка были там. Все верно. Грабители устроили настоящий погром но кое-что могло уцелеть. Думаю, нам стоит проверить. Вдруг где-то в углу закатилась колба с нужным вам зельем или под грудой мусора спрятан обрывок бумаги с рецептом. А Алистер задумчиво посмотрел на дочь. Юная вампирша пристроилась у окна с вышивкой в руках и что-то тихонько мурлыкала под нос. На её плече крутилось маленькое чёрное существо, в котором Кира узнала летучую мышь. "Вы правы", сказал наконец вампир. "Если есть хоть малейший шанс что-то узнать, я готов им воспользоваться". попасть в лабораторию сразу не удалось. Кире пришлось искать Вигарда, ведь только у него были пропуски. Капитан стражи недовольно подсосал языком, глядя на безмятежно ухмыляющегося вампира, и заявил, что отправится с ними. Он явно не доверял князю, но вслух ничего не сказал. В помещении ничего не изменилось с прошлого раза, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Те же осколки пробирок и колб, тот же ворох бумаг на столах и на полу. Пока мужчины мерились взглядами в дверях, Кира скользнула в кабинет профессора, обвела его взглядом и Ощутила крепкую хватку на своём горле. Чья-то рука в кожаной перчатке сжала её за шею, лишая дыхания. Вторая заткнула рот, обрывая крик. Девушка инстинктивно задергалась, затрепыхалась, попыталась пнуть неизвестного, но тот держал очень крепко. Кира не могла оглянуться и посмотреть, кто на неё напал, но сумела скосить глаза, рассмотреть чёрную кожаную перчатку и чёрный рукав. Судя по увиденному, это был не и не уорк, а по силе хватки точно не женщина. Выхода было два, и оба рискованные. Один постараться ударить незнакомца ногой, второй нанести удар затылком, но Кира выбрала третий резко расслабилась. Стекла всем весом на пол, имитируя обморок. Тот, кто её держал, не ожидал такого поворота, а руки незнакомца дрогнули, разжались, чтобы подхватить осевшую девушку. И вот тут она с мрачным удовлетворением двинула локтем на Острый локоть угодил нападающему под ребра. Загорали оба одновременно. Из лаборатории тотчас раздался стремительный топот, но не успели Вигарте и Алистер добраться до кабинета, как неизвестной силой оттолкнул Ларетту, легко вскочил на подоконник и исчез в разбитом окне, только чёрный плащ взлетел будто крылья. Когда оборотни-вампиры ворвались в тесной кабинет, ке у окна, разглядывая пустую лужайку внизу. Она потирала пострадавшее горло и тихо ругалась. На меня кто-то напал, мрачно прохрипела мужчинам. Избежал вон туда. Лэди Детектив ткнула пальцем в окно. леди Данкур, князь молнии подлетел к ней, взглянул на улицу, втянул воздух и поморщился. Кто бы это ни был, он подстраховался и отвас капитана и от меня. Я чувствую остатки заклинания, путающего следы, но всё-таки попробую догнать". Миг и вампир исчез, перемахнув через подоконник. Волк поморщился, признавая правоту кровососа. Вызвать лекаря? спросил он, глядя на несчастное лицо девушки. Не стоит, я в норме, поморщилась Кира, но хватка у этого парня железная. Горло болело и говорить было трудно, но меньше всего ей хотелось попасть на осмотр к местным костоправам. Мало ли чего они там обнаружат, и на мирное происхождение, например. Значит, это был мужчина? Тут же отреагировал обратень. Вы его хорошо рассмотрели. Этот тип держал меня сзади, прижав к себе, пояснила она. Его подбородок был выше моей макушки. Я ещё не встречала тут женщин, которые были бы настолько выше меня, разве что леди Елизавета, но вряд ли это была она».